Она сидела в кабинете, внося в компьютер данные по Древлену, когда дверь приоткрылась и в нее просунулась голова тёти Клёпы. "Он здесь", заговорщическим шепотом объявила она. "Кто? Он? Тот мужик? Да какой мужик-то, который к Сашку приходил", пояснила санитарка медленно словно втолковывая прописную истину одному из своих подопечных. «Адвокат!» «Адвокат?» Нелли подскочила к тете Клепе так быстро, что та отпрянула. «Ракитин там?» — выпалила Неля, хватаясь за ручку двери. «Нет, они уже пообщались, и он, кажись, в кабинете заперся». «Тогда пошли». Неля быстро бежала по коридорам, тетя Клёпа едва поспевала за длинноногой спутницей. Ворвавшись в комнату отдыха, Неля огляделась. Диана, подняв голову от вязания, посмотрела на Нелю и с улыбкой ей кивнула. Девушка едва ответила на приветствие, устремившись в дальний конец помещения, к окну, у которого стояла коляска с Александром Незнановым. Вернее, как ей теперь было доподлинно известно, С Максом Рощиным. Пациент, как всегда безучастный, сидел, склонив голову на бок. Со стороны могло показаться, что он любуется пейзажем за окном. Напротив Макса сидел немолодой, импозантный мужчина в светло-сером костюме и толстом шарфе, повязанном вокруг шеи. Его черные волосы, тронутые сединой, все еще сохраняли густоту, как это частенько встречается у восточных мужчин. При приближении Нелли он поднял глаза. «Я здесь работаю», — сказала она, возвышаясь над сидящим. «Вы адвокат?» Мужчина поднялся. «С кем имею честь?» «Нелли Аркадьевна Тарле. представилась она с опозданием. «Сам был Вартанович Симонян», — кивнул он. «Очень приятно» чем могу служить. Мне казалось, что Михаил Андреевич... Я не от него. Быстро прервала адвоката Неля. Понятно. Протянул он, с интересом ее разглядывая. Тогда почему вы интересуетесь, не адвокат ли я? Потому что мне не все равно, что происходит с этим пациентом. Она указала на Рощина. Неужели? Слегка улыбнулся Симонян. «Ну, тогда мы с вами подружимся». Нелли попыталась разглядеть в его лице намек на иронию, но ничего подобного не обнаружила. Она не знала, можно ли доверять этому человеку, поэтому решила не говорить, что ей известно настоящее имя Макса. «Зачем вы здесь?» — спросила она. «Что он может сказать адвокату?» «А я здесь не за тем, чтобы беседовать», — пожал плечами мужчина. «Тогда зачем же?» «Убедиться, что с ним все в порядке и что за ним хорошо ухаживают». «За Сашком отлично ухаживают!» — выступила из-за спины Нелли тетя Клёпа, выглядевшая так, словно адвокат только что смертельно оскорбил ее. Тот с удивлением посмотрел на новое действующее лицо. «Нисколько не сомневаюсь», — сказал он. «Но это моя работа, и я намерен ее делать, что бы ни случалось». «Да что с ним может случиться-то?» — возмутилась санитарка. «Что у вас за работа?» — спросила Нелли. У «Вас наняла его сестра?» «Вы знаете его сестру?» — брови Симоняна взлетели к линии роста волос. «Встречала», — уклончиво ответила Нелли. Тогда вы должны знать, что я не имею к ней никакого отношения. Голос его внезапно зазвучал жестко, и от былой вежливости не осталось и следа. Прошу прощения, мне пора. Неля с тетя проводили адвоката изумленными взглядами. Странный мужик, пробормотала санитарка. Разозлился чего-то? Непонятно, ответила Неля. «Клеопатра Вадимовна, а этот Симонян обычно один приходит или с сестрой Александра?» «Один. Всегда один. Интересно». Подойдя к Максу, Нелли приподняла его голову за подбородок. Она долго вглядывалась в его глаза, но, как и ожидалось, не обнаружила в них ни проблеска сознания. Рвет его от этих лекарств». — сообщила тётя Клёпа, салфеткой вытирая струйку слюны, медленно вытекающую из уголка карта пациента. «Я сказала Ракитину!» «А он что?» — спросила Нелли, не сводя взгляда с Макса. «Посоветовал не лезть ни в свое дело!» — фыркнула санитарка. «У Сашка, дескать, имеется лечащий врач, и ему решать, чего и сколько ему давать!» «Кто бы сомневался!» А скажите ка мне, Клеопатра Вадимовна, что вам известно о пожаре?» «Откуда вы знаете?» — удивилась та. «Неважно. Так что там произошло?» «Кажется, кто-то из больных курил в постели». «Разве санитары не пресекают таких попыток?» «Пресекают, конечно, если поймают. Трое тогда угорели». «А тушил кто?» «Да санитары тушили, врачи дежурные и мужики из поселка. Потом пожарная бригада приехала к шапошному разбору. Долго ехали. Мы уже и сами справились». «И сколько же они ехали?» «Да час почти». «Ничего себе». Решив еще кое-что проверить, Неля закатала рука в больничной робо Макса и повернула его запястье так чтобы на него падал свет. «Что это вы делаете?» поинтересовалась санитарка, перегибаясь через его плечо. На правом запястье явственно проступали два шрама. Один поперечный, несомненно, довольно старый, как и говорил Аарне. А вот второй, продольный и глубокий, точно свежий. «Что вам об этом известно?» спросила Неля у тёти Клёпы. То же, что и вам?» пожала плечами санитарка. «Я в его истории болезни прочитала, что у Сашка склонность к самоубийству. Но вы же тоже читали, так?» «Так-то так», — так, пробормотала Неля. То, что она благодаря тете Клёпе прочла в истории болезни Макса Рощина, ее удивило. И если верить написанному, Макс не только склонен к самоубийству — но и является буйным пациентом, нуждающимся в контроле при помощи седативных препаратов. Тем не менее, его содержат не в отделении для буйных, а в обычном. А еще адвокат, время от времени приходящий навестить Макса. Нет, что-то тут не то. И нужно обязательно выяснить, что. Пока Рощин окончательно не превратился в кабачок. Если, конечно, уже не поздно.